Значение монастыря Святого Креста в Иерусалиме в грузинно-мамилюкских отношениях видно из того факта, что когда нормальные отношения между двумя государствами были восстановлены во времена султана Ан-Насира Мухаммеда, то первое, что сделал новый султан, было возвращение монастыря прежним владельцам. Разные арабские историки по-разному описывают это событие и по-разному его датируют или 1305-6, или 1310-11. Однако к этим независимым источникам до недавнего времени ли, относились не критично. Нам необходимо соотнести все свидетельства между собой. Старейшим источником современником тех событий является Байбарс аль-Мансури, умер в 1325, который оставил запись, что в 1305-6 Грузинское посольство прибыло в Константинополь на своем пути в Каир. византийский император Андроникус II Ласкарис Аль-Ашкари в арабских хрониках присоединил свое посольство к посольству грузин. Они прибыли в Александрию и отправились к высочайшей порте вручить письмо султану. Это письмо просило вернуть монастырь Святого Круста в Иерусалиме, превращенный тем временем в мечеть с минаретом, его предыдущим владельцем. Султан внял этой просьбе и монастырь вернул. Однако коптский хронист Муфадал ибн Абифа Даил, который дописывал свою хронику в 1357-58-759 год Хиджры, датирует возврат монастыря 710 годом Хиджры. Он пишет, что посольство от Андроникаса II Ласкариуса прибыло одновременно с грузинским посольством в высочайшую порту просить о возврате монастыря. Он описывает, что монастырь был в руках шейха Хадира, который обратил его в приют для суфиев за вью, а не в мечеть, как не указывает Байбарс-аль-Мансури. Но в целом описания Муфаддала ибн Абифа Даила и Байбарса-аль-Мансури совпадают, но затем Муфадл ибн Абифадаил вводит новую информацию. Во-первых, пишет он, монастырь был возвращен по настоянию фатфея неких законников, которые нашли, что такая экспроприация собственности была сделана в нарушение закона. Во-вторых, византийский император просил о соблюдении прав иноверцев в Египте и об возобновлении служб в закрытых церквях. Султан отнесся положительно и к этой просьбе. В-третьих, султан разрешил христианам ездить верхом в полном седле. До этого им разрешалось садиться на лошадь только боком. Посольство от византийского императора Мали Калькустантия у арабов прибыло вместе с грузинским посольством ко двору мамилюкского султана. Они привезли подарки и письма с просьбой вернуть грузинам монастырь в Иерусалиме с тем, чтобы те могли совершать в него паломничество из Грузии. Взамен грузины обещали помощь султану, когда потребуется. Султан распорядился монастырь вновь открыть и с тем послал послов назад. Трудно уследить одно направление в политике мамилюков по отношению к христианам и евреям в их владениях. Так, церковь мелькитов в Египте, равно как и коптская церковь и синагога в Каире, были заново открыты по повелению султана. Это согласуется с просьбой византийского императора относительно уважительного отношения к признаваемым иноверцам тхимми и открытия церквей. Но мы знаем и о прочих экспроприациях шейха Хадира, который превратил центральную еврейскую синагогу Дамаска опять же в приют для суфиев, и прославленную греческую церковь в Александрии в Медресе. Восстановление мамилюкско-грузинских отношений было возможно только после того, как закончился мамилюкско-монгольский конфликт. А это случилось в 1305 году, когда Эльхан Ольдженту послал официальное заменительное письмо мамелюкскому султану Аннасыр Мухаммаду. То, что грузинский святой по имени Николай был казнен В 1314 году в Дамаске по приказу мамлюкского правителя Сирии Танкиза не противоречит этому. Житие этого святого хранится в грузинском синаксаре, и оно повествует, что Николай сам напрашивался на казнь, неоднократно и публично понося ислам. Причем сначала грузинского святого просто сажали за эти провокации в тюрьму. Амелькидская митрополия Дамаска каждый раз старалась вызволить его из-за стенков. Причем в первые разы это ей удавалось. В Иерусалиме грузины себя так вызывающе не вели. Ну а что же случилось с греками после катастрофы 1244 года? Пострадали ли они от мамилюков? У нас практически нет информации о положении греческой церкви во второй половине 13 века. Несколько колофонов из рукописей номер 144 «Саббас» из библиотеки православного греческого патриархата в Иерусалиме, представляющей собой греческое Евангелие от 1019 года, вот и все, что проливает хоть какой-то свет на ситуацию. Этот свод, переписанный, скорее всего, в монастыре святого Саввы, а затем попавший на святую землю, чтобы остаться здесь по сей день, содержит различные Греческие и арабские пометки на полях. Из одной такой арабской пометки мы узнаем, что архиепископ Кейсарий Цезарий посвятил эту рукопись в 1981 году. А из греческой пометки мы узнаем, что монашка по имени Матрона купила эту рукопись из награбленного в Ака. Несомненно, что это могло произойти после того, как этот город был взят мамилюками. Матрона преподнесла рукопись в дар обители Святой Марии под именем Алламана. Центр Тевтонского ордена покинул Палестину после разгрома крестоносцев, а их владения перешли к православной церкви. При Патриархе Сафронии III до 1281-1330-1330 после 1330 третьего, рукопись была дарована Обители, обозначенная теперь как «дарь по по-арабски. Еще одна арабская приписка патриарха Григориуса II от 1322 описывает дальнейшую судьбу рукописи. Итак, сначала рукопись была дарована обители Святой Марии, обозначенная как «аламанна». В татарский год, санат от тартар, то есть в нашествие монголов, она была захвачена из обители но возвращена назад верующим и дарована Анастасису, в чьих руках и пребывает поныне. Грабеж, видимо, произошел в момент, когда монголы ополчились на христиан, что описано Бейбарсом Аль-Мансури и в грузинской хронике «Жизнь Картли». Это происходило во время кратковременной монгольской оккупации Палестины в 1300 году, возможно, в 1308 Православные патриархи продолжают находиться и в Иерусалиме, и все еще имеют вес в православном мире. В частности, на это указывает эпизод из действий Византийской церкви, имевший место во время диспутов собора в Лионе в 1274 году, когда обсуждался вопрос объединения православной и католической церквей. Тогда патриарх Константинополя Иосиф... Глава партии против объединения отправился в Иерусалим к патриарху Григорию с целью склонить последнего к заговору против императора византий Позже Григорий опубликовал трактат, в котором подвергал критике позицию объединения церквей Иоанна Беккоса. Православная греческая церковь Иерусалима сохранила свое политическое влияние по двум тесно связанным причинам. Во-первых, святая земля и святой город всегда оставались главной притягательной силой и местом христианских православных паломников. Церковь Иерусалима всегда занимала в православии особенное место, так как было создано самим Иисусом Христом. Во-вторых, значение города сказалось, когда православие отвергло идею католического Папы Римского и о его первенстве. Еще до крестовых походов церковь Иерусалима носила в православии громкое имя – «Матери всех церквей». Этот титул ее патриархи поддерживали, даже находясь в изгнании в Константинополе. Когда римская церковь попыталась присвоить себе этот титул, православная церковь сразу же отвергла эту узурпацию, еще раз недвусмысленно объяснив, что этот титул может принадлежать только Иерусалиму, где сам Христос основал церковь. Практически все источники, относящиеся к XIII веку, описывающие этот диспут, указывают на этот аргумент. О самом патриархе Атанасиусе III, чье патриаршество приходится на начало 14 века, мы знаем немного больше. Случилось так, что примерно в 1308 некий Габриэль Брулос написал жалобу на патриарха Атанасиуса и отправил ее императору в Константинополь, в Константинопольскую патриархию. В Иерусалим послали высокую комиссию расследовать дело. Комиссия в сотрудничестве с местным синодом сместила Атанасиуса с патриаршего кресла, возвела на его место этого самого Габриэля. Тогда Атанасиус бросился к самому императору, который в свою очередь решение комиссии отменил и вновь утвердил Атанасиуса в патриаршестве. Отсюда видно, что Иерусалимская церковь все еще была частью церкви Византийской империи и что патриарх Константинопольский продолжал активно участвовать в Иерусалимских делах.